Уклуксклановцы оказались вполне симпатичными ребятами, особенно тот, что вежливо разговаривал с Ваоигром. Серый брат сообщил мне, что парень не просто чистая кровь, а еще и спец по животным, и у него чудо из чудес. Живет пара волков чистой крови и еще в придачу такой же кугуар, натуральный из забегаловки которую они называли «Клаверной», мы рванули за 400 миль в аэропорт, откуда небольшой 10-местный самолет умчал нас в Луизиану, где мы до поры до времени затаились в одном из тайных убежищ ку лукс – летнем туристическом лагере. С нами остались двое – мак и гоблин. Снайперы уехали куда-то, но вместо них добавились другие – обликом и повадками, сильно смахивавшие на наших защитников. Значит, рекомендация тени тут и в самом деле дорогого стоит, если уж пару охотников на всякий случай решили еще и прикрыть от возможных неприятностей. «Бука, скажи, а сколько у вас нечисти в год ликвидируют?» Мак произнес мою старую курсантскую кличку с южным тягучим акцентом «Бука!» от отчего получилось забавно, хотя и вполне приятно для слуха. Новый позывной «Волк» я до поры до времени решил им не сообщать. Но так, на всякий случай. «У нас про вас рассказывают, будто вы там по двадцать-тридцать нечистых за год убиваете», продолжил маг и взглянул на меня с явным любопытством, которому еще примешивалось и легкое недоверие. «Правда?» «Ну, как тебе сказать? Обычно все-таки поменьше. Я за этот год всего-то семерых». «Чего это я такое сказал? У него глаза сейчас из-за робит выскочат». «Я думал, что если вы все вместе за год две-три дюжины убиваете, так это уже немало, а ты один?» «Нет, не то чтобы один». Я рассказал ему про вам пала, но, кажется, сделал это совершенно напрасно. Мак замолчал и замолчал надолго. Наверное, он молчал бы еще дольше, но тут примчался гоблин, не отходивший от вау «Рик, представь себе! Ой!» Он осекся, но тут же решительно махнул рукой. «К черту это секретность! Я Дикон, он Рик, а ты?» «Александр, ну лучше Сашка». Ну вот, гоблин Дикон крепко пожимает мне руку и тут же поворачивается к магу Рику. Представляешь, его волк рассказал мне такое, они втроем завалили... э, -э На этом месте он замялся, пытаясь сообразить, как описать вампала но маг тут же пришел к нему на помощь. Многоголовое чудище типа Кинеока? Да, взгляд Дикона потух. Ты уже об этом знаешь? Рассказали. Мак кинул на меня почти обиженный взгляд. Вы его втроем убили и все живы остались. А у нас этого Кинеока в семьдесят восьмом пятьдесят человек брали и только семеро уцелело. В тысяча восемьсот семьдесят восьмом я имею в виду. Кинеока, Кинеока. Я про него слышал от бабы. Я... «Нет уж, фиг вам. От Барбары Багратовны, ясно?» «Здоровая зверюга, и, пожалуй, поопаснее вам пала будет». Об этом я и сообщил своим гостеприимным хозяевам, но, похоже, расстроил их еще больше. Должно быть, они подумали, что гость специально принижает свои заслуги, чтобы не обидеть их и не вызывать ненужной зависти». Во всяком случае, Макрик тут же попросил меня поработать с их защитниками. Он назвал их «привратниками» в спаринге и на полигоне. Сашка качнулся назад, и нога здоровяка прошла мимо. Плавно вписался в выдвижение и с разворота добавил инерции мчащемуся телу каблуком между лопаток. Из пятерки нападавших на ногах теперь оставались двое. Охотник резко нагнулся, клановец-привратник с размаху перелетел через него, словно хоккеист, попавший на силовой прием, и тут же Александр зафиксировал ступней шею упавшего, предоставляя последнему противнику просто налететь на услужливо выставленный кулак. «Все!» – уныло констатировал Макрик. «Сорок восемь секунд, и пятеро наших привратников лежат. Научите!» Сашка замялся. «Видите ли, Рик, не подумайте, что я отказываюсь, но дело в том, что мой наставник и учитель, тот, кого вы знаете под именем Призрак, учил меня примерно так же, как сейчас я ваших защитников, просто изо дня в день повторялось одно и то же, много дней подряд, потом...» «А потом за тобой, безоружным, послали двух волков чистой крови, и одного ты чуть было не придушил!» Сашка не обратил на реплику «Вауигра» внимания и попытался объяснить дальше, но Рик, похоже, уже всё понял. «Знаете, Александр, кажется, я начинаю понимать. Это как в анекдоте про английский «газон», Чтобы получился настоящий английский газон, нужно регулярно подстригать его в течение трёхсот лет. Вы существуете очень давно. Ваша история началась в те времена, когда на наши берегающие викинги-то не высаживались не то, что Колумб. Она у всего-то сто лет с небольшим, и мы не умеем даже половины. Какое там половины десятой части того, что знаете и умеете вы? Мак замолчал, а потом решительно отрубил. «Но мы все равно научимся, можете не сомневаться». И тут же без перехода. «А вашего брата можно попросить тоже показать свою подготовку?» «Серый брат, они просят тебя показать свои умения. Ты как?» «Да показать-то не проблема. А что потом?» Волк задумчиво посмотрел на человека. «Я же не умею, как ты, не насмерть бить. Ну, то есть, конечно, я могу им захват и показать удержание, а вот бой, бой нет». Сашка уже собрался перевести все сказанное Рику, но тут вмешался гоблин Дикон, тихонько стоявший в сторонке. Он прекрасно читал мысли-образы, которыми говорили между собой носители чистой крови, потому что и сам был таким же. А что, если ваш уважаемый серый гость продемонстрирует свое искусство в схватке с себе подобными? Возможно, он сможет чему-то научить их, ведь его подготовка наверняка необычная. Драться с кугуаром? Ну, вообще-то это не мозговую косточку разгрызать, но попробовать можно. А со своими сородичами наш уважаемый гость не хочет сразиться? Сзади к Дикону подошла пара волков с такими же льдисто-синими, как у Вау Игра, глазами. «С ними? Ну, э нет, старик, я с тобой драться не буду, старость надо уважать, а не рвать на куски!» «Что, щенок? Да я с двумя аллигаторами-оборотнями справиться могу! Молокосос, да я...» Дальше волк-ветеран додумать не успел. Вау-игр прыгнул, хитро извернулся в воздухе меня и направление прыжка и положение тела и обрушился всей своей массой в бок противнику. Тот не успел ни отскочить, ни увернуться и кубарем покатился по траве. Мгновение, и волк-охотник уже прижал его к земле, крепко ухватив зубами за глотку не сжимая от накачелюстей. «Что, дедуля, достаточно?» Вауигра прямо-таки распирал от гордости. «Два крокодила врага, говоришь? А полдесятка черных врагов и их симбиоты в придачу, это тебе как?» Старый волк сделал попытку вырваться, но безуспешно. А Вауигр тем временем продолжал. «Две лисы врага! Разгромленная детская площадка врагов вам пал! Наконец!» «Ай, дрянная девчонка! Пусти ухо немедленно!» Волчица, еще секунду назад стоявшая спокойно, как-то очень плавно переместилась вперед и изо всей силы тяпнула расхваставшегося волка за ухо. Вовыгр взвыл в голос, попытался высвободить ухо, но не тут то было. Волчица повисла на нем точно клещ. «Похоже, что ваш друг попался, как и многие до него на козней женщины», – засмеялся Дикон. «Увы, увы, пример Самсона ничему нас не учит». Понял ли волк слова гоблина или сам пришел к такому же выводу, неизвестно, но он вдруг сильно подался вперед, сминая волчицу и валя ее на землю. Изогнувшись в дугу, Он с яростью надавил головой на челюсти своей противницы. «Или разожмешь, или сломаю». Вау-игр был полон мрачной решимости. «И ухо мне не жалко, и с одним проживу». Старый волк с трудом поднялся и вознамерился напасть на молодого, помогая своей спутнице, но Вау-игр резко фыркнул. «Отойди, старик, сунешься, убью». После того, что он продемонстрировал ветерану, его угроза была отнюдь не пустым звуком, но Старый Волк все же бросился вперед. «Держись, дочка! Горлом его ко мне, горлом!» «Дочка!» От неожиданности Вау чуть не прозевал атаку ветерана и увернулся только чудом. «Это твоя дочь?» «А тебе что за дело?» Старый Волк снова готовился пойти в атаку. Волк-охотник перестал давить на волчицу и опустил голову. «Сдаюсь», – сообщил он, – «а твоя жена где?» «Уже четыре зимы, как ее враг кровосос!» Старый волк запнулся, но собрался и продолжил. «Вот с его старшим братом обоих!» В мысли-образе Сашка увидел человека, очень похожего на Дикона, только намного старше. Он подошел к гоблину как это случилось. Как и всегда, Дикон больше не улыбался. В Большом Л.А. в Энигерских кварталах появился вампир. Сперва они кормили его своими, потом... Потом он начал охотиться на нас, и, как все они, предпочитал детей. Он помолчал, собираясь, потом продолжил... Брат тогда уже был главным гоблином в нашем королевстве, взял к Харууду и поехал искать. Он только не знал, что это старый вампир, еще со времен Геттисберга и Булран, а то и старше. Он судорожно вздохнул. «Я потом видел его, их останки, а вампира мы потом все вместе». Сашка молчал изо всех сил, загоняя в глубину сознания мысль, что они с Вауигром только на детской площадке уничтожили двоих вампиров, высших. Должно быть, маг Рик что-то такое все же почувствовал, потому что схватил Сашку за локоть и потащил в сторону. Отойдя от Дикона, который занялся своими волками на приличное расстояние, Рик повернулся к Александру. Слушай, этого, конечно, нельзя просить, но оставайся с нами. Мы очень тебя просим. Если хочешь, сам великий дракон упадёт перед тобой на колени. Оставайся с нами. Мы будем учиться у тебя, пока пока мы с тобой хоть немного почистим эту чёртову страну от этой чёртовой нечисти. Ты же ведь, наверное, не знаешь, но у нас уже пару раз были президенты из нечисти. «Представь, сколько трудов стоило их!» Рик перевел дыхание и продолжил. «Мы тебе все дадим, что только захочешь. Хоть сам великим драконом становись, только помоги, пожалуйста, ведь ты же чистая кровь!» Сашка потрясенно молчал. «Если судить по страстности, с какой говорил обычно невозмутимый Рик...» дела у куклук склановцев были и впрямь не блестящие хотя странно они знают тень а он такой что абы с кем общаться не станет да и сам тень говорил что дело свое они добре знают неувязочка слушай но неужели все так погано так значительно хуже рик снова говорил спокойно почти без интонаций Ну вот, к примеру, когда вы вашего многоголового брали, у вас сколько человек погибло? Трое? Охотник все еще не понимал, к чему клонит маг. Один защитник, когда его обнаружили, и еще охотник защитником, когда первый раз попробовали исполнить. Или ты про тех, что с вам палом вместе были? Кровь Христова. Так этой твари еще и люди помогали. И много? «Десятка четыре. Но с ними тень справился. Мы с серым братом нечисть отвлекали, а он...» «Знаешь, во что нам обошелся тот вампир, который убил брата Дикона?» – перебил его Рик. «Два гоблина, три разведчика, два снайпера и один рыцарь, плюс еще двух разведчиков убили нигеры». Он глубоко вздохнул и продолжил. «Местные, как вы их называете, дефендеры, отказываются вступать с нами в контакт. Наши привратники – отважные и отчаянные парни, но ты управился с пятерым из них меньше, чем за минуту. Это при том, что ты не хотел калечить их или убивать, и тебе не помогал твой спутник. А охотников, в вашем понимании, у нас вообще нет». Разведчик, гоблин, снайпер и маги – все они – это один ваш охотник. Так что, когда вас послали вчетвером, это как если бы мы послали двенадцать человек и двух-трех зверей чистой крови. Дела у клановцев действительно были не ахти. Рик рассказал мне, что каждая операция клана – «Этот человек двадцать-тридцать, из которых уцелеют хорошо, если две трети. А когда я напомнил ему про Зандера, сообщил, что они просто слабо представляли себе, что он такое. Но всё равно, четверо были только ударной группой. Кроме них в операции должны были участвовать ещё восемь разведчиков, трое местных привратников и один снайпер». «У нас никто никогда не готовил охотников!» – возмущался Рик. «Мы в свое время попросили помощи у римской курии, так они нас на потняли, сказали, что это не игра и что не нам, только-только тогда организовавшимся, лезть туда, где и тысячелетний опыт не всегда помогает». Оказалось, что они почти до всего додумались сами, без помощи со стороны. После войны севера и юга, которую юг проиграл только потому, что на стороне севера выступила чуть ли не вся нечисть американского континента, остатки разбитой, но не армии создали боевое братство. Кук-Лукс-Клан, который и подхватил упавшее было знамя борьбы с извечными врагами, Но то ли от гордости, то ли от незнания они не стали вступать в контакт с уже существовавшими структурами и службами, а начали действовать на свой страх и риск и, разумеется, наворотили дел. «Понимаешь», – растолковывал мне Рик, – «мы ведь поначалу даже про чистую кровь не знали, и почти всех нигеров, которые с чистой кровью того...» «Нехорошо, в общем, получилось. Потом оказалось, что мы под это дело целый отдел инквизиции, который в Карибском бассейне работал, ликвидировали. Однако он еще прибеднялся завалить целое подразделение с охотниками, защитниками и остальными структурами, и после такого он мне рассказывает, что они слабые? Ну-ну!» Но Рик рассказал, что никакое не «однако». Просто карибский отдел действовал все больше по старинке, основываясь на опыте множества веков. Как тут было устоять против револьвера в магазинных карабинов и многоствольных картечниц А после этого Курия нас чуть только не прокляла. А что мы могли, когда к нам то вуду с островов то оборотни из Канады, то всякая мерзость из Мексики прет, как сумасшедшая. Один раз натуральный зипакна пришел, еле одолели. Оказалось, ему серебро не очень вредит. Это мы уже потом от твоего друга узнали, что таких, как зипакна, намоленным оружием брать надо. А тогда... Чем дальше, рассказывал Рик, тем яснее мне становилось жизнью клановцев такая, что только держись. А самое дерьмовое то, что нечисть их симбиоты в правительство лезут, скупили всех на корню и начали, и нам достается. Да уж, может они, конечно, и зря кого-то на костре сожгли, только по описаниям Рика выходило, что США с самого начала были страной не для людей а для нечисти и их прихвостней. Когда он рассказал, что по проведенным исследованиям Вашингтон был подменышем, мне стало совсем худо. «То есть ты хочешь сказать, что вся ваша война за независимость и демократию – провокация нечисти?» «То-то и оно!» Мак с досадой махнул рукой. «Твой волк говорил, что вы как-то разнесли детский сад нечисти в одном городе» а каково жить в стране, которая вся детский сад нечисти, ты не думал, вот потому мы и просим тебя и твоего волка, оставайтесь, мы вам все дадим, но это не главное. Главное, что хотя жизнь ваша вряд ли будет длинной, но зато проживете вы ее так, как и полагается чистой крови. Вот так-то, Александр Свет. Вот вам и предстоит сейчас выбрать, поступить глупо или подло. Глупо – это остаться здесь и, скорее всего, в очень скором времени сложить буйную голову в неравной борьбе с местной нечистью. Подло – это объяснить этим ребятам, что у нас дома тоже есть дело и есть служба и воинское звание и вообще… Сообщить все это и вернуться домой под уютное крылышко Тинни, отца Сергия и отца диметрия Выбирайте, юноша, выбирайте. Сашка так и не решил, что отвечать, потому что к ним со всего маху подлетел Вау Игор, заплясал вокруг него, а потом встал, положил на плечи лапы и сообщил. Брат, они его нашли, Зандера. Обложили, сказали, что выезжать надо прямо сейчас, а то они там удержать его не смогут, в смысле долго, чтобы люди к нему не прошли. «Где нашли не в курсе?» – спросил охотник, моментально подобравшись, ехать далеко. «Не понял, он в каком-то болоте сидит». Дальше Вауигр объяснить не успел, потому что у Рика ужил мобильник. Он отошел на пару шагов, внимательно выслушал, ответил слушаю и повинуюсь и вернулся к нам. его лицо стало сосредоточенным. его обнаружили зандера отрывисто произнес он на юкатхула забился в болото, но уже успел утащить к себе десяток зачарованных черномазах вертолет за нами уже выслали так что вам нужно собрать вещи. Он помялся и добавил. Я надеюсь, что услышу ваш ответ после удачной охоты, а пока забудьте обо всём, кроме Зандера. Свою винтовку и один дробовик Сашка отдал снайперам клановцев. Сам же, рассудив, что запас карман не тянет, прихватил с собой и Стечкин, и Хеклер Кох, и второй дробовик. Кроме того, он экипировал вау-игра для серьёзной драки, надел на него всё защитное снаряжение и теперь... Когда волк-охотник двигался, раздавался тихий звон шорох серебряных пластин. Теперь охотник сидел погруженный в раздумья о предстоящей охоте и о бедственном положении куклук клана изредка прерываемый нытьем волка. «Слушай, брат, но это же нельзя так в самом деле! Меня ведь даже глухой медведь издали услышит!» «Уймись, лучше пусть услышит, чем укакошит!» Вертолет мчал их в дельту Миссисипи, где два дракона, подняв по тревоге всех своих подчиненных, блокировали Зандера, не пропуская к нему никого. После столь поспешного перемещения нечисти требовались время и пища для восстановления сил, так что у охотников появился шанс столкнуться с ослабленным врагом. «По радио просят поспешить», сообщил Макрик, «у них там проблема намечается». Что ещё-то случилось? Из хула выехали три автобуса, битком набитые черномазами. Рут к Зандеру. Наши пока их удерживают, но ещё чуть-чуть и придётся стрелять. Всю полицию переполошим. Может, плюнуть? Пусть их едут. Этой твари такой закуси всё равно на один зуб. «Так, вот что!» Сашка мгновенно очнулся от своих мыслей о предстоящей охоте. «Передай своим!» Пусть хоть третью мировую начинают, но чтобы к Зандеру ни одна черная жопа не проскочила, нам только чего и не хватало, так это роты оборотней во всей своей красе. Он хмыкнул и добавил, они не смогут этих негров из автобусов как-нибудь вынуть. И что дальше, поинтересовался Рик, там деревья есть? Есть и что? Пусть они их на этих деревьях развесят, безо всякой икибаны. Теперь в ответ хмыкнул Рик. Вертолетчики минут двадцать выбирали сухую площадку достаточных размеров, чтобы спокойно посадить машину, пока, наконец, не плюхнули вертолет аккурат между двух кочек так, что он чуть не встал на хвост. «Мне тут надоело», — сообщил Вау Игор, серой молнией выметываясь из перекошенного салона, и уже снаружи прилетела мысль. И ты, брат, давай не задерживайся, это жужжалка сейчас или взлетит, или утонет. Закинув сайгу за плечом, Сашка тоже рванул из вертолета. Следом за ним горохом посыпались пятеро клановцев. Вертолет натужно взревел, люди присели, а двое волков, старый и молодой, припали к земле, распластавшись среди полотных зарослей. И вовремя. От перекоса винта его лопасти свистнули там, где только что находились головы недавних пассажиров. Александр поморщился. Ему предсталось собственное обезглавленное тело. Введение было крайне неприятным, и он поморщился еще раз. «И чего?» Тут же прилетел насмешливый вопрос волка. «Ты ж головой все равно не часто пользуешься. Может, и обошелся бы?» «Дурень!» – усмехнулся про себя охотник. «А есть я! Куда буду?» «Это да!» – покладисто согласился волк. «Тогда извини, не подумал!» «Смысл извиняться? Думать ты все равно не умеешь!» «Ладно, пошутили и будет! Серый брат, нам в какую сторону?» «Похоже на юг, за солнышком! Пошли!» Сашка махнул рукой и зашагал следом за вауигром. Волк дико надогнал его... Обогнал и пристроился рядом со своим собратом. Остальные, не говоря ни слова, потянулись следом. Лишь парень со спутниковой связью начал быстро сообщать координаты. Александр обернулся к крику «Прикажи ему прекратить!» – выразительный взгляд в сторону связиста. «Почему?» «Потому!» «Среди оборотней Зандера могут отыскаться особи, чувствительные к радиоволнам!» хрен предупреждать противника заранее!» «Кто же мне, князь-охотник, выискался! Хиду на вы!» Маг мгновенно вложил ума связи с и дальше охотничья экспедиция двигалась в полном молчании, нарушаемом лишь чавканием болота под ногами. Вауигр и старый волк усвистали далеко вперед, и лишь изредка Сашка видел впереди взмах мокрого хвоста, который точно манил за собой, сообщая «всё чисто!» Внезапно оттуда издалека прилетело. «Брат, подожди-ка, мы тут расспросим кое-кого!» Охотник поднял руку, останавливая движение, а сам тем временем попытался посмотреть глазами вау-игра. Сначала он ничего не понял, но когда разобрался, «Кого?» расспрашивают волки, ему стало несколько не по себе. На покрытом мхом упавшим стволе свернулся кольцами здоровенный страшный гремучник. Воуигр стоял от него с одной стороны старый волк с другой, и все трое вели интенсивный мыслеобмен. В мозгу Сашки замелькали странные образы, напоминающие абстрактные картины, И лишь через некоторое время он сообразил, что это виды в инфракрасном свете, которые транслирует змея. Волки тем временем о чём-то договорились с гремучником, потому что тот вдруг соскользнул с дерева в воду и исчез в зарослях, послал на прощание волкам какое-то пожелание, нечто вроде хорошей добычи и чтобы наши тропы не пересекались. «Всё, дорога свободна!» Сообщил Вауигр, этот ядовитый поползун сам уйдет и другим скажет, чтобы не лезли. Ему зандер тоже не по вкусу. Новость была стоящей. Гремучая змея весьма агрессивна и может сама нападать на человека, так что их нейтралитет – штука очень и очень полезная. Через несколько минут после того, как охотники продолжили движение, волки перетянулись поближе к людям. На мысленный вопрос «что случилось?» они ответили, что враг уже близко и теперь лучше держаться вместе, а то поодиночке перещелкают. Дважды они миновали редкое оцепление из клановцев, которые размещались на возвышенностях, группах мангровых деревьев и просто на глистерах. Сурово поводя стволами пулеметов, бойцы оцепления желали экспедиции удачи и напоминали, что Иисус пролил каплю крови за белого человека, подразумевая, что охотникам придется повторить это и, возможно, в куда большем объеме. «Берегись!» – ударила мысль во выигра. Сашка рванулся в бок. Из болотной жиры с шумом и плеском вылетел огромный негр. Он метнулся к охотнику, явно намереваясь впиться зубами в горло. Коротко простучал Хеклер Кох, очередь серебряных пуль отбросила врага назад. Сашка наклонился над упавшим. Это был негр, хотя и не совсем. Кроме кожи, его тело кое-где покрывали участки роговой чешуи, а зубы во рту были жуткими, похожими на крокодильи аллигатор враг поинтересовался старый волк сунул в морду поближе хотя нет совсем не похож вот и первый звоночек от зандера сообщил александр остальным человек превращенный в нечто и не аллигатор и не человек а что то среднее и тут же отпрянул в сторону из болотной воды выскочили еще двое Первый был очень похож на уже покойного крокодила-человека, а второй... Вторым был странный, очень худой человек, абсолютно ногой. Он, тем не менее, оказался одетым из-за странных узоров, покрывавших кожу, и двигался так, как люди, если когда и движутся, так только в приступах пляски святого Витта». Он словно танцевал, уклоняясь от пуль, уже изрешетивших его товарища, и танцуя, придвигался все ближе и ближе. Сашка забросил за спину пистолет-пулемет и поднял дробовик. Первый выстрел прошел почти в притирку к расписному. Тот неуловимо дернулся и загнулся, пропуская смертоносный пучок серебряных стрелок и переместился еще ближе Александру показалось, что он слышит его дыхание. Шипящее, глубокое, почти спокойное. Ствол дробовика танцевал вместе с мишенью. Вправо, влево, чуть вверх. Брат, отвлеки его. Вауигр прыгнул на узорчатого человека. Тот чуть замешкался, и этого оказалось достаточно. Выстрел сайги чуть только не разорвал его пополам. «Брат, смотри!» – волк уставился на изуродованный труп. «Ты только взгляни!» Посмертная трансформация превращала человека в змею. Огромную, страшную, ядовитую змею. «Бедняга!» – констатировал Вауигр. «Тот поползун ушел от греха. Этот, значит, не успел». Охотники сбились еще теснее и двигались теперь еще осторожнее. Еще трижды выскакивали из болота негры, и трижды отряд взрывался грохотом выстрелов. В последней схватке три человека и змея, волей Зандера, превращенные в нечто иное, немыслимо чуждое, атаковали особенно яростно. Сашка и Вау Игор вышли из столкновения без потерь, Но за этим стояли многолетние ежедневные тренировки и знания, накопленные поколениями, а у куклук-склановцев этого не было. Рик склонился над Джейком, одним из снайперов. Змея-человек успел царапнуть его своими ядовитыми клыками, и теперь снайпер умирал. Никакие противоядия не помогли, он сгорал точно пук соломы, брошенный в костер. Мак отнял руку от шеи, где билась и подрагивала в агонии ниточка пульса. Пустыми глазами посмотрел на охотников и коротко бросил. Всё. После чего взвалил на плечо большое ружьё и зашагал по болоту туда, откуда уже явственно чувствовались эманации нечисти. Этакий своеобразный запах, ощущаемый не обонянием, но практически всем организмом. они Нашли Локово.